Глава 10. Из которой будет видно, как и почему слуга Африкалин был взят на буксир. Рабур не имел намерения сделать на своём корабле только прогулку над чудесными странами Индии. Перелететь Гималайские горы, чтобы показать, какой удивительной машиной он обладает для воздушных сообщений, и убедить даже тех, кто не желал быть убеждённым. Вот чего без сомнения он хотел прежде всего. Следует ли из этого, что альбатрос представлял собой нечто совершенное, хотя совершенство в этом мире и не существует? Это будет видно. Во всяком случае, если дядешка Прудент и его коллега скрывали в глубине души своё восхищение перед совершенством воздушного корабля, внешне они его не проявляли. Они искали лишь случая сбежать с альбатроса. Они даже не восхищались великолепным зрелищем. открывавшимся их взором в то время, как альбатрос летел вдоль живописных окраин Пенджаба. У основания Гималайского горного хребта тянется болотистая полоса земли, выделяющая очень вредные испарения. Это так называемый Тирай, в котором свирествует круглый год лихорадка. Но это не смутило альбатрос. Корабль не спеша поднялся к тому уголку Индостана, который смыкается с Туркестаном и Китаем. 29 июня в первые утренние часы перед ним открылась ни с чем не сравнимая по красоте Кашмирская долина. Да, она ни с чем не сравнима. Это долина между большими и малыми Гималаями. Изрезанная сотней горных отрогов, тянущихся вплоть до бассейна Гидаспа, она орошается водами этой капризно извивающейся реки. Свидетельница столкновений армий Пора и Александра. Другими словами, столкновение Индии с Грецией в Центральной Азии. Битва Пора и Александра. Летом 326 года до нашей эры Александр Македонский вторгся в западную Индию, в провинцию Пенджаб, разбив в сражении сильнейшего из индийских князей Пора. Осенью того же года Александр, в связи с волнениями в его войске, вынужден был вернуться обратно. Она всё ещё тут. Это река Гидасп. В то время как оба города, основанные Александром в память о держённой им победы, давно стёрты с лица земли, и неизвестно даже в каком месте они были. В это утро альбатрос парил над Церенагаром, более известным под именем Кашмира. Дядюшка Прудент и его компаньон увидели великолепный город, раскинутый по обоим берегам реки. Узкие деревянные мосты, протянутые словно нити, домики, украшенные резными балконами, тенистые берега, заросшитые полями, покрытые газонами крыши, многочисленные каналы, по которым плыли лодки, сверху похожие на орехи, с лодочниками, казавшимися не больше муравьёв, дворцы, храмы, павильоны и мечети, пригородные одноэтажные дачи, окружённые верандами. Всё это двоилось, отражаясь в воде. Наконец, с глазам предстала старинная крепость Хари-Парвата, возвышающаяся на переднем склоне холма, подобно одному из самых важных фортов Парижа у горы Мон-Вальрен. Если бы мы были в Европе, сказал Фил Эвенс, то подумали бы, что это Венеция. Если бы мы были в Европе, возразил дядька Прудент, мы знали бы, как найти дорогу в Америку. Не задерживаясь долго над озером, через которое протекает река, альбатрос продолжал свой полёт через долину Гидасп. Спустившись на уровень около 10 м над рекой, он в течение получаса держался на одном месте. Посредством резинового шланга, выпущенного за борт, Том Тернер и его помощники накачали воды, которые поднимал насос, работавший от аккумуляторной батареи. Во время этой операции дядушка Прудент и Фил Эвенс обменялись понимающими взглядами. Одна и та же мысль мелькнула у них в мозгу. Они были всего в нескольких метрах от поверхности реки, вблизи берегов. Оба были прекрасными пловцами. Нырнув, они, возможно, вернули бы себе свободу. Исчезнув под водой, они могли удрать из плена рабура. Для работы подъёмных винтов корабля было безусловно необходимо, чтобы альбатрос держался обязательно над озером, на высоте не менее 2 м. В одном мгновении все шансы за и против представились их умственным взором. В одном мгновении всё было взвешено. Опершись на перила, они готовились спрыгнуть с палубы. Но в эту минуту несколько пар рук тяжело легли на их плечи. За ними наблюдали. Возможность бежать исчезла. Но они не сдались без попытки оказать сопротивление и пытались оттолкнуть стражу. Однако люди из команды Альбатроса обладали недюжинной силой. "Господа", сказал инженер. "Кто имеет удовольствие путешествовать в обществе робуро завоевателя, как вы его удачно назвали, на его замечательном Альбатросе?" от его не покидает на английский лад. Я прибавлю, что в таком случае его вообще больше не покидают. Фил Эванс увлёк своего вспыльчивого коллегу. Оба вернулись в свою каюту, твёрдо решив бежать, хотя бы рискуя жизнью. Альбатрос продолжал свой путь на запад. В этот день, идя со средней скоростью, он пролетел через Кабульскую провинцию Афганистана. столица которой быстро промелькнула перед взорами пассажиров корабля. Затем Альбатрос перелетел к границу Герата в 1100 километрах от Кашмира. 2 июля при первых лучах утренней зари из песчаного Самума показалась гора Домовент. Альбатрос был направлен к самому городу, окутанному облаком тонкой пыли. Тем не менее, около 10 часов утра можно было разглядеть широкие рвы, окружавшие городскую ограду, и в середине дворец Шаха со стенами, покрытыми фаянсовыми плитками. Его бассейны, казалось, были выточены из сказочной по размерам бирюзы, ослепительно ярко-голубого цвета. Панорама принеслась как быстрое видение. Здесь альбатрос изменил свой курс, направившись почти прямо на север. Спустя несколько часов он парил над маленьким городом у северной части персидской границы, на берегу обширного водного зеркала, краев которого не было видно ни на севере, ни на востоке. То был порт Ашуртаде, русская рыболовная станция, самая южная из всех других. А безбрежное зеркало воды – Каспийское море. А лбатрос спустился к морю, воды которого на 300 футов ниже уровня воды в океане. К вечеру он летел вдоль побережья, сначала туркестанского, потом русского, поднимаясь к Балханскому заливу. На следующий день, 3 июля, корабль шёл на высоте 100 м над самым Каспийским морем. Нигде не было видно и клочка земли, ни со стороны Азии, ни со стороны Европы. На поверхности моря белело несколько парусов, вздуваемых ветром. были местные суда, которые легко узнавались по их внешнему виду: двухмачтовые шхуны, каюки, старинные одномачтовые лодки пиратов, простые служебные лодки и несколько рыбацких. Даль До батроса доносился дым из труб пароходов, стоявших в Ажуртадской гавани. В это утро Том Тернер беседовал с главным поваром Франсуа Тапажем и на один из вопросов повара ответил: "Да". «Мы останемся в течение сорока восьми часов над Каспийским морем». «Прекрасно!» — ответил главный повар. «Это даст нам возможность заняться рыбной ловлей». «Вот именно!» Ответ Тома Тернера услышал Фил Эванс, находившийся на носу корабля. В это время Фрикалин надоедал ему своим бесконечным нытьем, прося уговорить хозяина спустить его на землю. Оставив эту нелепую просьбу без ответа, Фил Эвенс отправился на корму, где находился дядька Прудант. Соблюдая крайнюю осторожность, чтобы не быть никем услышанным, он пересказал своему коллеге то, о чём говорили Том Тернер с главным поваром. "Фил Эвенс", ответил дядька Прудант. "Я думаю, что у нас нет никаких иллюзий насчёт намерений этого негодяя". "Никаких", ответил Фил. "Он вернёт нам свободу лишь тогда". Когда это будет удобно ему, если только вообще он когда-нибудь это сделает. В таком случае мы должны испробовать решительно всё, чтобы покинуть Альбатрос. Изумительный корабль, надо в этом сознаться. Возможно, воскликнул дядька Прудент, но он принадлежит негодяю, который держит нас, не имея к тому ни малейшего права. И в то же время его корабль представляет для нас и наших единомышленников непрестанную серьёзную угрозу. Если нам не удастся его уничтожить, начнём с того, чтобы спастись самим. Дальше видно будет. Пусть будет так, ответил дядюшка Прудант. Постараемся воспользоваться всеми случаями, которые нам могут представиться. Очевидно, после перелёта через Каспийское море альбатрос устремится в Европу. или в её северную часть, в Россию, или в западные либо южные страны. Во всяком случае, где бы мы ни спустились, наше спасение будет обеспечено вплоть до самого Атлантического океана. Поэтому нужно быть готовыми всякую минуту. Но как же, спросил Фил Эвенс, нам устроить этот побег? Послушайте, ответил Далюшка Прудант. Бывает, что в ночное время Альбатрос летит на высоте всего нескольких сот футов над землей. Здесь имеются канаты такой длины. Вооружившись смелостью, мы, может быть, сумеем по ним спуститься. — Да, — ответил Фил Эванс, — если представиться такой случай, я колебаться не буду. — Так же, как и я, — подтвердил дядюшка Прудент. — Прибавлю, что по ночам на палубе никого не бывает, кроме рулевого, находящегося на корме. а один из длинных канатов лежит на носу корабля. И я думаю, что нам удастся его размотать, не будучи никем замеченными. «Отлично!» — сказал Фил Эванс. «Я с удовольствием вижу, дядюшка Прудент, что вы стали более спокойны. Для успеха дело это гораздо лучше. Но в данный момент мы над Каспийским морем». Уже показались различные суда. Альбатрос спустится и будет неподвижен в течение всей рыбной ловли. не воспользоваться ли этим моментом. За нами наблюдают даже тогда, когда мы этого не замечаем, ответил дядька Прудент. Припомните случай, когда мы хотели броситься в Гедасп. А кто может поручиться, что за нами не наблюдают и ночью? возразил Фил Эванс. Во всяком случае, пора с этим покончить, воскликнул дядька Прудент. Покончим наконец с альбатросом и с его хозяином. Под влиянием раздражения и злобы оба они, в особенности дядюшка Прудент, легко могли решиться на самый смелый и безрассудный поступок, грозящий их собственной безопасности. Сознание своей беспомощности, та презрительная ирония, с какой к ним обращался Рабур, грубые ответы, которые он им давал, всё это создавало условия, становящиеся с каждым днём всё более и более неприятными. Новая сцена едва не вызвала очень нежелательную стычку между Рабуром и его пленниками. Причём Фрикалин даже не подозревал, что именно он спровоцировал инцидент. Увидев под собой безбрежное море, Фрикалин испугался не на шутку. Как большой ребёнок, негр принялся хныкать, гримасничать, протестовать, кричать. Я хочу отсюда уйти, я хочу отсюда уйти, кричал он. Я не птица, я создан не для того, чтобы летать. Я хочу, чтобы меня спустили на землю тотчас же. Излишне говорить, что дядюшка Прудент отнюдь не старался его успокоить. Но, конечно, вопли страшно раздражали Робура. А так как Том Тернер и его помощники должны были немедленно заняться приготовлением к рыбной ловле, то инженер, чтобы избавиться на время от фрикалина, приказал запереть его в каюте. Но негр продолжал бушевать, стучал кулаками в перегородку и вопил всё громче и громче. Наступил полдень. В это время альбатрос находился лишь в 5-6 метрах над водой. На нескольких лодках испугались его, и лодки обратились в бегство. Вскоре эта часть моря совсем опустела. При таких условиях, когда для побега пленникам было бы достаточно сделать лишь удачный прыжок, за ними наблюдали особенно пристально. Если бы даже им удалось перепрыгнуть через борт, их легко изловили бы с помощью каучуковой шлюпки, имевшейся на альбатросе. Следовательно, ни о каком бегстве во время рыбной ловли, на которой Фил Эвенс счёл нужным присутствовать, нельзя было и думать. Известно, что Каспийское море образовалось в результате вулканического оседания почвы. В этот бассейн вливаются воды таких больших рек, как Волга, Урал, Кура, Кума, Эмба и другие. Без сильных испарений, которые берут излишки воды, этот бассейн площадью в 17 тысяч квадратных миль при средней глубине от 60 до 400 футов залил бы все северные и восточные берега. низкие и болотистые. Хотя этот водоем не соединяется ни с Черным, ни с Аральским морями, уровень которых находится выше, в нем, тем не менее, водится много рыбы, из тех, разумеется, которые не брезгуют горьковатой водой, из-за примеси в ней нефти. Она приносится источниками с южных берегов. При мысли о разнообразии, которое рыбная ловля сулила внести в обычную еду, Экипаж Альбатроса работал, не скрывая своей радости. "Внимание!" вскрикнул Том Тернер, поймав гарпуном очень крупную рыбу, имевшую сходство с акулой. Это был превосходный осётр, длиной в 7 футов, из того сорта русских билуг, которые дают икру. Возможно, что речные осетры лучше морских. Но и эти были очень радушно приняты персоналом Альбатроса. Что сделало улов ещё более обильным, это пойманные сетями карпы, лещи, щуки, лососи, живущие в морских водах, и главным образом большое количество осетров средних размеров. Богатые русские гурманы выписывают их живыми из Астрахани в Москву и Петербург. Оси три немедленно же поступали из родной им среды в кастрюли кухни Альбатроса, не вызвав никаких затрат на транспорт. Люди-раборы радостно вытягивали сети из воды после того, как Альбатрос тащил их по воде на расстоянии нескольких миль. Гасконец Франсуа Тапаш так шумно выражал своё удовольствие, что вполне оправдал своё имя. Часовой ловли было достаточно, чтобы наполнить кладовые, в которых хранилась провизия. Затем корабль взял курс на север. Во время остановки Фрикалин не переставал кричать и стучать кулаками в стенки своей каюты, раздражая всех своим воплем. Этот проклятый негр никогда должно быть не замолчит, сказал рабур, окончательно выведенный из терпения. Мне кажется, сударь, что он имеет полное право жаловаться, заметил Фил Эванс. Да, так же как и я имею полное право избавить свои уши от этого терзания возразил рабур инженер рабур проговорил дядюшка продунт появившийся в эту минуту на палубе господин председатель уэлднского института они близко сошлись и смотрели друг другу прямо в глаза потом рабур сказал пожав плечами на канат том тернер его понял сразу Фрикалин был вытащен из своей каюты. Как он завопил, когда Том Тернер и один из его товарищей схватили негра и посадили в люльку, к которой был прочно прикреплён конец каната. Это был один из тех канатов, которыми, как известно, хотел воспользоваться дядька Прудент. В первую минуту негр подумал, что его хотят повесить. Но нет. Его собирались только подвесить. И действительно, канат был размотан на длину 100 футов. и спущен за борт так, что Фрикалин повис в воздухе. Он мог бы теперь кричать во всю свою силу, но ужас лишил его речи, и он не был в состоянии произнести ни звука. Дядюшка Прудент и Фил Эванс пытались было протестовать против такого наказания, но их оттолкнули. «Это подлость! Это возмутительно!» вскричал дядюшка Прудент, который не в силах был больше сдерживаться. В самом деле, ответил Рабур. Это такое злоупотребление силой, против которого я буду протестовать не только одними словами. Протестуйте. Я вам отомщу, инженер Рабур. Пожалуйста, господин председатель Уэлденского института. И вам, и вашим единомышленникам. Люди из команды Альбатроса подошли с таким видом, который мало свидетельствовал о их добрых намерениях. Рабур сделал им знак удалиться. "Да, я отомщу вам и вашим", продолжал дядька Прудент, которого Фил Эвенс тщетно старался успокоить. "Когда вам будет угодно", ответил инженер. "И всеми возможными способами". "Довольно", оборвал его Рабур угрожающим тоном. "Здесь есть и другие канаты. Замолчите. Иначе за слугой последует его хозяин. Дядюшка Пруден замолчал, но не из страха, а потому что у него сделался такой приступ удушья, что Фил Эвенс вынужден был отвести коллегу в каюту. Тем временем погода резко изменилась. Появились признаки, в которых нельзя было усомниться. Надвигалась гроза. Насыщенность атмосферы электричеством достигла такой степени, что около 2 1/2 часов пополудни Рабур сделался свидетелем явления, которого ему ещё не приходилось видеть. На севере, откуда надвигалась гроза, поднимались какие-то светящиеся испарения, что обуславливалось, по-видимому, тем, что различные слои облаков были не одинаково насыщены электричеством. под близк таких светящихся паров зажигал на поверхности моря мириады огней, становившихся всё ярче и ярче по мере того, как небо всё больше темнело. Альбатросу предстояла неизбежная встреча с этим атмосферным явлением, так как они двигались навстречу один другому. Африкалин. Африкалин всё ещё висел на буксире. вполне подходящее слово, так как его люлька значительно отставала от корабля, мчавшегося теперь со скоростью 100 км в час. Можно представить себе ужас Негра, когда молнии стали рассекать нависшее над ним небо, а в глубине небесного свода все чаще и чаще слышались громовые раскаты. Весь экипаж был занят управлением кораблем. Предстояло либо подняться выше грозы, либо уйти прочь от нее, спустившись ниже. Альбатрос находился на средней высоте в тысячу метров, когда внезапно грянул гром совершенно исключительной силы. Разразился страшный шторм. Через несколько секунд пылающие в огне облака устремились на воздушный корабль. Фил Эванс поспешил к инженеру просить, чтобы Фрикалина снова подняли на палубу. Но Робур еще раньше отдал приказание, и его люди поспешно подтягивали канат на палубу. В этот момент вращательное движение подъёмных винтов неожиданно резко замедлилось. Рабур бросился к центральной рубке. "Надай полный ход", крикнул он механику. "Нужно подняться как можно скорее выше грозы. Невозможно, сударь". "Но что случилось?" "Не палатки в электрической батарее. Перерывы в работе". Альбатрос заметно опускался. Как часто случается во время грозы в работе телеграфной сети. Аккумуляторы на корабле тоже не могли работать на полную свою мощность. Но когда дело идёт о телеграммах, это представляет лишь некоторое неудобство, тогда как тут кораблю грозила страшная опасность. Каждую минуту он мог свалиться в море, так как управлять им становилось всё труднее. "Давай вниз", закричал рабур. "Выйдем скорей из зоны насыщенной электричеством. Смелее, ребята, не теряйте хладнокровия!" Инженер встал на капитанский мостик. Весь экипаж находился на своих местах, готовый исполнять приказания начальника. Но хотя Альбатрос и спустился на несколько сотов футов, он всё ещё оставался в облаках среди молний, которые скрещивались подобно фейерверочным ракетам. Ежеминутно можно было ожидать, что его поразит электрический разряд. Подъёмные винты всё замедляли своё вращение, и то, что раньше представляло только ускоренный спуск, Теперь грозило превратиться в катастрофическое падение. Ещё минута, и стало ясно, что воздушный корабль не замедлит коснуться поверхности моря. А если он погрузится в воду, уже никакая сила не сможет вырвать его из бездны. Внезапно над альбатросом показалось электрическое облако. Корабль находился теперь всего в каких-нибудь 60 футах от гребня волн. Через 2-3 секунды они зальют всю палубу, и тогда... Но Рабур, выбрав момент, бросился к центральной рубке, схватил рубильник и пустил ток аккумулятора, который больше не нейтрализовался электрической напряженностью окружающей атмосферы. В одно мгновение он вернул винтам их нормальную скорость вращения и остановил падение, поддержав альбатрос на незначительной высоте. В то же время поступательные винты увлекали его всё дальше от грозы, которую он сумел опередить. Излишне говорить, что Фрикалин принимал нежелательную ванну в течение лишь нескольких секунд. Но когда его подняли на палубу, он был так мокр, будто нырял в самую глубь моря. Конечно, Фрикалин больше уже не кричал. На следующий день 4 июля Альбатрос перелетел северное побережье Каспийского моря.